«Девушка без рук». Другие названия. «Безручка». Один мельник жил да жил, и все беднел и беднел. И осталось у него всего-навсего мельница, да позади мельницы большая яблоня. Пошел он однажды в лес за дровами и вышел ему навстречу старик, которого он никогда еще не видывал, и сказал, «Ну чего ты там трудишься над рубкой у дров? Я тебя богачом сделаю». «Обещай мне только отдать то, что стоит у тебя за мельницей». «Что бы это могло быть?» — подумал мельник. «Ничто иное, как моя яблоня». И согласился, и договор подписал с незнакомцем. А тот злобно засмеялся и сказал, «Через три года я приду к тебе и унесу то, что мне принадлежит». Да с тем и ушел. Когда же мельник пришел домой, жена вышла ему навстречу и сказала, «Скажи-ка мне, хозяинушка, откуда это взялось у нас в доме нежданное богатство? Все ящики, все шкатулки разом наполнились, а между тем никто ничего сюда не вносил, и я не знаю, как это могло случиться». Он отвечал ей, «Богатство у нас получилось от одного незнакомца, который мне повстречался в лесу и посулил большие сокровища». А я ему за это передал по уговору то, что у нас позади мельницы стоит, ведь эту большую яблоню мы ему, конечно, можем отдать за его сокровище. — Ах, муженек! — в испуге ответила мельничиха. — Да ведь это, верно, сам дьявол был, и не яблоня у него была на уме, а наша дочка. Она в ту пору была за мельницей и подметала двор. Мельникова дочка была девушка и собой красивая, и богобоязненная. И все эти три года она прожила без греха и в страхе Божьем. Когда же миновало условное время, и наступил тот день, в который нечистому предстояло ее унести, она умылась чистехонько и мило очертила кругом себя круг. Бес явился ранешенько, но не мог к ней близко подойти. В гневе он сказал мельнику «Убери от нее всю воду, чтобы она не могла больше мыться» а то не будет у меня над ней никакой власти. Мельник испугался его гнева и исполнил его повеление. Пришел нечистый на другое утро, но она столько плакала, что руки своими слезами омыла, и они были совсем чисты. Тогда он опять-таки не мог к ней приблизиться и в ярости сказал Мельнику, «Отруби ей руки, а не то я с ней ничего поделать не могу». Мельник пришел в ужас и отвечал ему, «Как я могу отрубить руки моему родному детищу?» Но нечистый пригрозил ему и сказал, «Коли не отрубишь, так ты за нее будешь в ответе, и я тебя самого унесу». Перепугался Мельник и обещал нечистому повиноваться. И пошел он к дочери и сказал, «Дитя мое, если я тебе не отрублю обеих рук, то дьявол унесет меня, и я со страха обещал ему, что это сделаю. Так помоги же мне в моей беде и прости за зло, которое я тебе причиняю». Она отвечала, «Милый батюшка, делайте со мной, что хотите, ведь я — ваше детище». Затем она протянула ему обе руки и дала их себе обрубить и в третий раз явился нечистый, но она так долго и так много плакала над своими обрубками, что и их успела омыть своими слезами. Тогда уж он должен был отступиться и потерял на нее всякое право. Мельник сказал дочери, «Благодаря тебе я получил такое большое богатство, что всю свою жизнь буду тебя содержать наилучшим образом». Она же отвечала ему, Здесь я не могу остаться, я уйду отсюда. Добрые люди дадут мне столько, сколько мне нужно. Затем она велела привязать ей искалеченные руки за спину, с восходом солнца пустилась в путь и шла весь день до самой ночи. Вот и пришла она к королевскому саду и при лунном свете увидела, что деревья в нем были усыпаны чудными плодами но она никак не могла проникнуть в сад, потому что кругом его была вода. А так как она шла целый день, и ни кусочка у ней во рту не было, то голод ее томил, и она подумала, «Ах, если бы я в тот сад попасть могла, тех плодов отведать, а не то я совсем пропаду!» И стала она на колени и обратилась к Господу Богу с молитвою. И вдруг явился ангел с небес. Запер шлюзом воду, так что ров вокруг сада обсох, и она могла перейти его посуху. Вот и направилась она в сад, и ангел пошел за нею следом. Увидала она плодовое дерево, и на нем чудные груши, но все они были сочтены. Подошла она к дереву и съела одну грушу прямо с дерева, не срывая, чтобы утолить свой голод, и ни одной не тронула более. Садовник это видел, но так как около безручки стоял ангел, то он испугался и подумал, что эта девушка не человек, а дух какой-нибудь, и промолчал, и не посмел ни заговорить с этим духом, ни закричать. Когда же она съела грушу, то насытилась и укрылась в кустах. Король, которому сад принадлежал, на другой день сошел в сад, стал считать груши на дереве и одной не досчитался. Он спросил садовника, куда она девалась. И под деревом ее не видать, и на дереве нет. Садовник ему отвечал. Прошлую ночью приходил сюда какой-то дух без рук и грушу прямо с дерева съел, не срывая. Король сказал. Как же этот дух перешел через воду? И куда он ушел, съевши грушу? Садовник отвечал. Сошел кто-то с неба в белоснежной одежде, запер шлюз и воду остановил, и дал этому духу перейти через ров посуху. А так как тот, что в белой одежде был, вероятно, ангел, то я побоялся его расспрашивать или закричать. Когда же дух съел грушу, он опять удалился. Король сказал, «Ну, коли это так было, как ты говоришь, так я с тобою нынешнюю ночью останусь стеречь сад». Чуть стемнелось. Пришел король в сад и привел с собой священника, который должен был вступить с духом в беседу. Все трое уселись под деревом и стали прислушиваться. В самую полночь выползла безручка из куста, подошла к дереву и опять, прямо с ветки, не срывая, съела еще одну грушу. А рядом с нею стоял ангел в белоснежном одеянии. Тогда выступил священник из-под дерева и спросил, «От Бога ты не послан или из мира пришел? Дух ты или человек?» Она отвечала, «Я не дух, я несчастная, всеми покинутая, кроме Бога». Король сказал, «Если ты всеми покинута, то я тебя не покину». Он взял ее с собою, повел в свой королевский замок, полюбил ее за красоту и кротость, приказал ей приделать серебряные руки и взял ее себе в супруги. Год спустя пришлось королю ехать на войну, и поручил он молодую королеву своей матери на попечение, сказав, «Если она родит, то позаботьтесь о ней и поухаживайте, и тотчас известите меня об этом письмом». Вот и родила она королю славного сынка. Мать тотчас написала о том королю и возвестила ему эту радость. Посланный с письмом остановился в пути у какого-то ручья». И заснул, утомившись дороги. дороге. Тогда явился нечистый, постоянно старавшийся вредить набожной королеве, и подменил письмо другим, в котором написано было, что королева родила страшного оборотня. Прочитав письмо, король перепугался и опечалился, однако же отписал в ответ, чтобы за королевой ухаживали и берегли ее до его приезда пошел посланный с письмом обратно, остановился для отдыха в том же месте и опять заснул. И опять явился нечистый и подменил письмо в его сумке другим письмом, в котором король будто бы приказывал и королеву, и ее ребенка умертвить. Старуха-мать Ужасно перепугалась, получив это письмо, не решалась ему верить и еще раз написала королю, но не получила никакого ответа, потому что нечистый все подменивал письма у посланного, а в последнем письме от короля было даже приказано прислать королю язык и очи королевы в доказательство того, что казнь над нею совершена. Но старуха-мать обливалась слезами при мысли, что должна пролиться кровь ни в чем не повинная. Она приказала ночью привести себе лань, убила ее, отрезала у ней язык и вынула очи, и припрятала их. Затем обратилась к королеве и сказала, «Не могу я допустить, чтобы ты была умершвлена по приказу короля, но и дольше здесь оставаться ты тоже не можешь. Ступай со своим ребенком, куда глаза глядят, и никогда больше сюда не возвращайся». Она подвязала ей ребенка за спину, и несчастная вышла со слезами из королевского замка. Пришла она в большой дремучий лес, опустилась на колени и стала молиться Богу. И ангел Господень явился ей и привел ее к маленькой избушке, над которой был прибит щиток с надписью «Здесь каждый может жить». Из той избушки вышла, как снег белая девушка, и сказала «Добро пожаловать, госпожа королева» и ввела ее в избушку. Она отвязала мальчугана со спины без ручки и приложила к ее груди, чтобы он мог насытиться, а затем уложила его спать в чудную кроватку. Тогда сказала несчастная, «Откуда ты знаешь, что я была королевой?» Белая, как снег, девушка отвечала ей, «Я ангел, посланный Богом ходить за тобой и твоим ребенком». И оставалась без ручка в той избушке семь лет сряду и жила без забот, а по особой милости Божией за ее благочестие у ней вновь выросли обрубленные руки. А король, между тем, вернулся наконец конец войны, и первое желание его было поскорее увидеться с женою и ребенком. Тогда его мать-старуха стала плакать и сказала, «Злой ты человек! Зачем ты мне написал, что я должна загубить две невинные души?» И, показав ему оба письма, подмененные нечистым, добавила «Я исполнила твое приказание» и показала ему в доказательство язык и очи Лани. Тогда король сказал «Пойду же и я, хоть на самый край света белого, и ни пить, ни есть не стану, пока не отыщу моей милой жены и ребенка, если только они тем временем не погибли или не умерли с голоду». Вот и стал король скитаться по белу свету. И скитался он семь лет, и искал жену свою во всех ущельях и пещерах, но нигде не находил ее, и уж думал, что она погибла. Он и не ел, и не пил все эти семь лет, но Бог подкрепил его. Наконец пришел он в большой лес и набрел в нем на маленькую избушку, на которой прибит был щиток с надписью «Здесь каждый может жить». Тогда вышла к нему из избушки, как снег белая девушка, взяла его за руку, ввела в избушку и сказала «Добро пожаловать, господин король!» И спросила его, откуда он пришел. Король отвечал «Вот скоро уж семь лет тому минет, как я по белу свету скитаюсь, ищу жену мою с ребенком, но нигде не могу ее отыскать». Ангел предложил ему и еду, и питье, но тот не принял, думая только отдохнуть немного, и он прилег соснуть и прикрыл лицо платком. Затем ангел пришел в комнату, в которой королева сидела со своим сыном, а звала она его горемыкой и сказал Выходи туда с ребенком, твой супруг сюда пришел. Королева вошла туда, где лежал ее муж, и платок упал у него с лица. Тогда она сказала сыну, — Горемыка, подними отцу твоему платок и прикрой ему лицо. Король это слышал в полудреме и еще раз уж нарочно скинул платок с лица. Это раздосадовало мальчика, и он сказал, — Милая матушка, как это ты говоришь, чтобы я прикрыл лицо моему отцу, когда у меня нет вовсе отца на свете? Я учился молитве, отче наш, сущий на небесах. И тогда ты сказала, что отец у меня на небе, и что это бог милосердный. А этого чужого человека я не знаю. Это не отец мне. Услышав это, король поднялся и спросил, кто она. И она отвечала, я твоя жена, а это твой сын Геремыка. Посмотрел он на живые руки и сказал, у моей жены руки были серебряные. Она отвечала... «Эти руки отросли у меня, по великой милости Божией». Между тем ангел принес из другой комнаты и ее серебряные руки и показал королю. Тут только он убедился, что это была его дорогая жена и его милое дитя. И стал он их целовать и радоваться, и сказал, «Тяжелый камень у меня с души свалился». Тут ангел Божий усадил их за общую трапезу, и затем уже они направились домой, к старой матери короля. И была всюду радость великая, и король с королевой еще раз отпраздновали свадьбу и жили счастливо до своей блаженной кончины.